Чтобы не ввязываться в разговор с курьерами, он высунулся из окна. Когда он через несколько минут обернулся, те уже ушли. Но Ка так остался стоять у окна. В кладовую он зайти не осмеливался. Домой идти тоже не хотелось. Двор был небольшой, квадратный, и, глядя вниз, Ка видел вокруг служебные помещения с темными окнами. Только в самых верхних стеклах отражался лунный свет». Ка напряженно вглядывался в дальний угол двора, где сгрудились какие-то тачки. Его мучило, что он не смог предотвратить порку, но он был не виноват в этой неудаче. Если бы Франц не закричал, конечно, ему наверняка было очень больно, но в решающую минуту надо уметь владеть собой. Если бы он не закричал, то Ка, по всей видимости, нашел бы способ уговорить экзекутора. Раз все... Низшие служащие — такая сволочь, почему же этот экзекутор, выполняющий самые бесчеловечные обязанности, должен быть исключением? И к тому же Ка хорошо видел, как у него при виде ассигнации заблестели глаза. Наверное, он и порол так старательно, чтобы нагнать цену. Разумеется, Ка не скупился бы. Ему действительно хотелось освободить стражей. Если он уж начал борьбу с разложением в судебных органах, то, естественно, что он вмешивается и тут. Но как только Франц поднял крик, все сорвалось. Не мог ЖК допустить, чтобы курьер, а, может быть, и другие люди, сбежали сюда и застали его в кладовой за переговорами с этим сбродом. Такой жертвы от Ка никто, разумеется, требовать не мог. Если бы он на это решился то уж проще было бы ему самому раздеться вместо этих стражей и подставить свою спину под удары экзекутора. Впрочем, тот наверняка не принял бы такую замену, потому что он, ничего не выиграв, тяжко нарушил бы свой долг и нарушил бы его еще вдвойне, потому что К, находясь под следствием, наверное, считался неприкосновенным для всех служителей правосудия. Конечно, тут могли существовать и всякие другие определения. Словом, Ка ничего другого сделать не мог, как только захлопнуть дверь, хотя этим он вовсе не устранил грозящую опасность. Жаль, конечно, что он напоследок толкнул Франца, но это можно объяснить его возбужденным состоянием.